Глава шестьдесят шестая. Конечно же, я не полагался только на это заклинание. Оно используется для того, чтобы дать достаточное количество времени на применение более сильных заклинаний. Десять моих копий одновременно начали произносить: «О великие элементы света, самые близкие спутники моей жизни, станьте самым роскошным орелом и пролейте свет на эту землю». Это самое слабое заклинание восьмого уровня, которое я сейчас могу использовать. Священный ореол. Кроме того, это заклинание является запечатывающим. Я впервые использовал заклинание восьмого уровня. Стоило закончить мне эти слова, как каждая из моих копий выпустила слабый золотистый свет. От каждого иллюзорного тела расходилось слабое кольцо света. заключая в нем всех присутствующих. Не только Ксюси, все были шокированы. После того, как они оказались покрыты этим светом, все остановились, в том числе и Донгли. Он использовал свой сильный боевой дух и быстрые рефлексы. Его тело даже выпустило белый небесный боевой дух, сдерживающий атаки Орелла. Однако это было бесполезно. Кольца Света продолжали преследовать его, пока в конце концов не окутали. Десять моих голосов в унисон произнесли: «Если кто то сможет прорваться через мою магию, я признаю его как капитана команды. Если никто не прорвётся, то капитаном команды стану я». Донглис сразу же перестал сопротивляться. До тех пор, пока человек не сопротивляется, это заклинание является а лишь безвредной ловушкой. Трое наших новых товарищей, конечно же, были не в состоянии справиться с ними. Они делали все, чтобы бороться со мной, даже выпускали свои боевые духи для борьбы с заклинанием. Наибольшее внимание я уделил Ксуси. Его тело почти полностью было покрыто моим светом, как будто световая ловушка захлопнулась вместе с ним внутри. Пусть я некоторое время, сколько бы они ни боролись, они так и не смогли избавиться от оков моего заклинания. Этот разрыв силы является прямым различием между магистром и небесным рыцарем. Сюси вновь проявил инициативу и сказал: «И я признаю, я принимаю тебя в качестве капитана команды». Услышав его слова, Гауде иксин Ао перестали сопротивляться. Я развел свое заклинание. Син Ао сердито сплевывая сказал: "Ты действительно подлый, напал на нас из подтяжка". Я улыбнулся и сказал: "Вы хотите попробовать еще раз? На этот раз я дам вам время, чтобы подготовиться. Давайте посмотрим, сможете ли вы избежать в таком случае". Син Ао сердито произнес: "Ты". После повернувшись в сторону Ксуси, выпалил: "Босс, вы должны что-то предпринять. Мы не можем позволить этому маленькому демону быть нашим лидером." Ксуси ответил: "Син Ао, говорить об этом нет смысла. Ценность человека не зависит от его возраста. Ты считаешь Джангу на мелким? Даже если бы мы были готовы, мы не смогли бы противостоять его магии." Существует большой разрыв между нашими сильными сторонами, и если мои догадки верны, то только способности магистра позволяют использовать подобные заклинания, подавляющие магию одновременно на настрой их. Джангун, ты магистр. Эта последняя фраза была направлена мне. Она содержала в себе нотки уверенности. Я кивнул. Не надо было скрывать это от них. Хорошо. мы будем подчиняться тебе. Раньше я считал, что я гений, но по сравнению с тобой я просто умственно отсталый. Я буду прикладывать гораздо больше сил в будущем. Когда я превзойду тебя, я заберу этот титул». Ксюси сказал это спокойным, невысокомерным голосом. Узнав, что я магистр, Ксин Ао и Гао Де ничего не сказали. Хорошо, я буду ждать этого даже больше. Я надеюсь, что у тебя выйдет это, поскольку с этого момента мы будем товарищами и даже больше друзьями. Сказал я, пожимая его руку. Ксин Ао и Гао Дэ до сих пор делали вид, что не убеждены в моих силах, но я знал, что в глубине души они приняли меня. Я почесал голову и сказал: "Старший брат Ксусей". Ты отвечаешь за название нашей команды, хорошо? Сюсиф впервые улыбнулся. Его улыбка была яркой, словно солнце. Улыбаясь, он сказал: "Что за заклинание ты использовал минуту назад? Заклинание, которое я использовал, это заклинание восьмого уровня священный ореол. Тогда с этого момента наша команда будет называться священная команда. Это название получила". Идяна душное одобрение. Сюси дал мне ощущение того, что его мудрость опережает его боевое мастерство. Учитель Вэнь вышел на улицу. Я не могу сказать, случайно это было сделано или намеренно. Наши проблемы были урегулированы и начались вопросы от старика. Судя по всему, вы успели познакомиться. Это очень хорошо. «Я желаю, чтобы вы в дальнейшем помогали друг другу вырезать куски с неба. Присядьте, и я расскажу вам о турнире». Мы сформировали полукруг возле него. Учитель Вэйн начал рассказывать. «Вы столкнетесь с очень сильной конкуренцией. В этом соревновании будут участвовать не только мастера из Ксюит, но и из королевства Далу и Аксиа». Например, Джангун является представителем королевства Аксия. Именно поэтому победа в турнире будет серьезной задачей. Он выдержал паузу и, посмотрев на нас, продолжил: прежде всего вам предстоит соревноваться в качестве группы. Я думаю, у вас не возникнет особых проблем с этим. Каждый из участников не слабак. В турнире вы можете продвигаться по рейтингу посредством серии дуэлей. И при помощи командных поединков, когда вы столкнетесь с мощной командой, я рекомендую вам бросить им вызов, поскольку Джангун может использовать свою магию. С его силой вы сможете в полной мере проявить свои силы и одержать победу с уверенным преимуществом. По моим данным, в этом турнире будут принимать участие около десяти тысяч команд. Разбитых на 124 различных ветвей. В каждой из ветвей любую из групп придется принять участие в десяти боях. Только чемпион каждой ветви сможет перейти на следующий этап. Продвижение к финалу будет выглядеть именно так. Мы никогда не принимали участие в подобном турнире. Услышав о том, что турнир будет состоять из стольких этапов, чтобы стать чемпионами Нам предстоит одержать победу по крайней мере в двадцати боях. Это будет похоже на марафон. Правила турнира очень просты. Все, что вам необходимо делать, сражаться на арене. Если вы понимаете, что проиграете, то можете взять на себя инициативу и сдаться. Помимо этого, на турнире запрещены убийства, но каких-либо особых ограничений нет. Участники могут проявлять свою силу, но я должен попросить вас не вредить другим. Мы люди, которые следуют по пути добродетели. Это дух нас, рыцари королевства Ксиид. За исключением меня, четверо искренне закивали головами. Джангун, твоя задача в этом турнире необычайно важна. В первую очередь ты должен оказывать каждому помощи в атаке. Если возникла ситуация, когда ты не в силах помочь, то ты тоже должен атаковать. Я считаю, что твоя грозная магия окажет вам огромную поддержку. Только что я наблюдал за вашим противостоянием. Хоть это и хорошо знать о возможностях членов по команде, но вы не должны травмировать своих союзников. С этого момента капитаном вашей команды будет Джанглун. Ксюси сделал свой выбор. и я доверяю его мудрости». Учитель Вэнь кивнул к Сюси. Сюси не признал похвалы учителя Вэнь. Он просто кивнул. «У вас есть еще три дня перед началом турнира. Я хочу, чтобы вы попрактиковались в совместной работе друг с другом в эти дни. Подобная тренировка увеличит ваши силы. Честно говоря, я надеюсь, что вы не дадите мне потерять свое лицо. Я также надеюсь... что после предстоящих сражений ваши имена будут распространяться как имена храбрых и рыцарственных людей. Все вместе мы сдали громкий, сильный и решительный в ответ. Мы определенно добьемся успеха. Таким образом, под управлением Дитя Света была сформирована священная боевая команда. В будущем, во время его путешествий, грозная священная команда осуществит подвиги, которым не будет числа.